витамины и другие вещества, обусловливает противовоспалительное, противоязвенное, капилляроукрепляющее и болеутоляющее действие. Отмечено положительное влияние галеновых препаратов хмеля на процессы метаболизма и особенно на регуляцию жирового обмена, минерального и водного обмена в организме. Противовоспалительные, болеутоляющие, бактерицидные, и антиаллергические свойства галеновых препаратов хмеля обусловливает их терапевтическую активность при заболеваниях кожи и слизистых оболочек, сопровождающихся поражениями, аллергическими проявлениями, зудом и другими симптомами. Особенно хорошие результаты отмечены при аллергических и профессиональных дерматитах, дистрофических процессах в слизистых оболочках и кожных покровах. Водные настои из созревших соцветий хмеля назначают внутрь для возбуждения аппетита, улучшения пищеварения при гастритах, гастроэнтеритах, при болезнях желчного пузыря, печени и селезенки. Довольно часто шишки хмеля используют вместе с другими лекарственными растениями при заболеваниях мочевыводящих путей и почек желчного пузыря, при желтухе в качестве противовоспалительного, гипосенсибилизирующего, мочегонного и регулирующего минеральный обмен средства. Седативные свойства растения используют при повышенной возбудимости, нарушениях сна, неврозах, вегетососудистой дистонии и климактерических расстройствах. С этой целью применяют настой из шишек хмеля растение входит в состав успокоительных сборов. При бессоннице, гипертонической болезни и атеросклерозе хмель применяют в виде ванн. В гинекологии настой или отвар хмеля назначают при нарушениях менструального цикла, аминорея, гипоменструальном синдроме на почве, гипофункции яичников, а также при гиперлактации для прекращения лактации. Для приготовления настоя или отвара берут 10 граммов, но не более 20 граммов сухих измельченных шишек хмеля, помещают в заранее подогретую на водяной бане эмалированную или фарфоровую посуду, заливают 200 мл (один стакан воды комнатной температуры, Закрывают крышкой, нагревают при частом помешивании на водяной бане в кипящей воде 15 минут, отвары 30 минут, охлаждают при комнатной температуре не менее 45 минут, отвары 10 минут, процеживают, отжимают и доводят полученный объем кипяченой водой до 200 мл. Принимают по одной столовой ложке 3 раза в день после еды. Масло хмеля входит в состав препарата Волокардин. Назначают при неврозах с повышенной раздражительностью, нерезко выраженных спазмах коронарных сосудов, тахикардии, бессоннице, спазмах кишечника, а также на ранних стадиях гипертонической болезни. Препарат хорошо переносится. В отдельных случаях в дневные часы могут наблюдаться сонливость и легкое головокружение – которые проходят при уменьшении дозы лекарства. Экстракты хмеля успешно применяются при лечении хронических форм гастрита, при холециститах и гепатохолециститах. Спиртовый экстракт шишек хмеля включен как составная часть в препарат Уралисан. Применяют при мочекаменной и желчекаменной болезни, острых и подострых, калькулезных, пиелонефритах и холециститах, дискинезии желчных путей. Препарат оказывает спазмолитическое действие и способствует отхождению камней, уменьшает воспалительные явления в мочевых путях, усиливает также желчеобразование и желчеотделение. Принимает внутрь по 8-10 капель на кусочки сахара 3 раза в день перед едой. Курс лечения от 5 дней до 1 месяца. При почечных и печеночных коликах по 15-20 капель на прием. При передозировке препарата или повышенной чувствительности возможны тошнота, головокружение.